Год 1861. 13 апреля. Веймар. Что прошло в эти четыре месяца, трудно записать теперь. Италия, Ницца, Флоренция, Ливурно. Попытка писания Аксиньи. Комментарий первый. Неаполь. Первое живое впечатление природы и древности. Рим. Возвращение к искусству. Гир, Париж. Сближение с Тургеневым. Лондон. Ничего. Отвращение к цивилизации. Брюссель. Короткое чувство семейности. Письмо о Катеньке к Машеньке. Ейзенах. Дорога. Мысли о Боге и бессмертии. Бог восстановлен. надеждой и бессмертия. Первая и вторая ночь в Эйзенахе. Крик больного ребенка. Часы лепечут. Веймар. Одна девка. Милое дитя. Вы ошибаетесь. Земляк, учителя, герцог. 15 апреля. Иена. Бессонница с вечера. Воспитание и образование не разрешаю, но спокойно смотрю на германское образование. В 10 на Ополду и пешком приятно и легко в Йену. Стоя жена Ерыга. Его писание ловкое болтовня и дерзкое. Комментарий второй. Ценкер – пьяная грубая скотина, одобряющая палку. Шефер – математик характером, тип. И с ним беседа о педагогии. Мы начинаем сначала на новых основаниях. Опять бессонница и беспокойство до часу. Книги Ценкера. и стоя. Комментарий третий. Германия одна выработала педагогию с философии. Реформация философии. Англия, Франция, Америка подражали. Комментарии. Первый. Рассказ Дили или его вторая редакция Тихона и Малания. Комментарий второй. В иене Толстой посетил школу педагога Карла Стоя и ознакомился с его сочинениями. И третье. Ценкер о сущности образования. Иена, 1859 год. Конец комментарий. Страница 234. 16 апреля. Веймар. Учительская семинария. Прекрасно. Счет палочками и с переводом в числа. География с поручениями измерения. Язык нехорошо, с напрасным трудом определения определенного. Цвегин. Глупейшая школа, доказывающая, до чего доводят учреждения сверху. Теория без практики. Григнон образец. Пошел пешком. На горе в лесу упивался природой и просто и счастливо. Думал дорогой, кидая камешки об искусстве. Можно ли целью одной иметь положение, а не характеры? Кажется, можно. Я то и делал, в чем имел успех. Только это не всеобщая задача, а моя. 17 апреля. Встал 8. В детский сад. Геометрическое рисование и плетение пустяки. Законы развития ребенка не уловишь. Они учат наизусть, где только не по ихнему, а ихнее не поймешь. Рисует палки, а ему смутно представляется круг. И приучить к последовательности нельзя тогда, когда все ново. Последовательность есть сила отрицания всего не того, чем хочешь быть занят. Бидерман не глуп, но ученый и литератор, которого часть уже сидит в книге его, а не в нем. Комментарий четвертый. «Я кроме детства еще весь в себе» и потому я так свободно сверху смотрю на них. Потом Трёпст и Келлер с его матерью. Увидав ее, я понял, что ответственность я на себя беру, увозя его, комментарий пятый. А у него шея длинная. Нынче я свободнее думаю о его деятельности, ибо школа определилась, переход от практики жизни к теории, готовый из жизни привести в систему, во всех науках и особенно в естественных. Ходил гулять в хорошенький Тифорт с бег Трёпстом и Келлером. Пустая болтовня, герцогиня, глупо, неловко. Сау Белот. Восторг, особенно дуэт. Комментарий шестой. Келлер кажется напрасно. Комментарий четвёртый. Толстой имеет в виду книгу Бидермана «Преподавание истории по культурно-историческому методу» Лейпциг 1860 год. Пятое. Толстой пригласил молодого педагога Густава Келлера на работу в Яснополянскую школу. И комментарий шестой. «Волшебная флейта», опера Моцарта, 1791 года. Конец комментария. 21 апреля, Берлин. Встал в пять. Всю дорогу здоров и весел. Один... Весовис поэт. Другой. Мекленбургский помещик с вещами и перстнем. Третий. Ринский разгильдяй. Род, молодость, не все цветы. Ауербах. Комментарий седьмой. Прелестнейший человек. Луч светом не блеснул. Его рассказы о присяжном, о первом впечатлении природы, о клаузере, пасторе христианства. Как дух человечества, выше которого нет ничего, читает стихии восхитительно, а музыки как не обязывающем Поворот, по его мнению, к развращению. Рассказ из цикла народных рассказов. Ему 49 лет, он прям молод верующий. Не поэт отрицания. Комментарий восьмой. Комментарий, 7. В этот день Толстой познакомился с немецким писателем Ауэрбахом и долго беседовал с ним. 8. Цикл народных рассказов Ауэрбаха. Конец комментариев. Страница 235. 12 апреля. Граница. Комментарий 9. Здоров, весел, впечатление России незаметно. Комментарий 9. После поездки по Германии Толстой 10 апреля выехал в Россию. Конец комментариев. 26 апреля. Петербург. Ковалевский, Оксаков. Мне легче с ними. Толстые хорошо, но немного фальшиво. Обедал у них. Вечером у Анинкова Он нашел, что я умерен. 22 апреля. Петербург, Москва. Дорога, погодин, суета. 25 апреля. Москва. У меня Дмитриев Умен и спокоен. Жемчужников несчастен от самолюбия и бездарностью. «Дома обедал. Катков настолько ограничен, что как раз годится для публики. Флюс хуже. Зачем-нибудь-то да это делается?» 6 мая. Ясная поляна. Не писал десять дней. Ехал с мадам Фет, Скучно. В Туле-Ауэрбахе, Головачев, Вояков для хаоса. Тетенька грустная и постарела. Сережа хорош во всех отношениях, только празден. Меня назначили мировым посредником. Я принял. Комментарий десятый». Поехал в Тулу, много болтал и начинаю гордиться, и потому глуп. Марков отказался от соредакторства в журнале. Комментарий одиннадцатый. И вообще мысль журнала слабеет. В Пирогове хаос, и Сережа ничего не сделал. Забыл день у Берсов приятный, но на Лизе не смею жениться. Комментарий двенадцатый. Комментарии. Десятый. Толстой был назначен мировым посредником по четвертому участку Крапивинского уезда Тульской губернии и исполнял эту должность до 26 мая 1862 года. Комментарий 11. Толстой приглашал учителя Тульской гимназии Маркова стать суредактором основанного им педагогического журнала «Ясная поляна». И 12-й. Елизавета Берс. Старшая дочь Берса. В семье Берсов считали, что Толстой намерен на ней жениться. Конец комментариев. 7 мая. Завтра с утра. Поликушкой читать положение. Комментарий 13. Вечером приготовить программу школы и лекцию. С мужиками почитал положение и больше ничего. Лень обхватывает меня. Ермил вздохнул, «Господи помилуй!» Иван Деев, «Тайную полицию!» Немец напрасно, лошади противно. Комментарий 13 Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, утвержденное 19 февраля 1861 года. Конец комментария. 8 мая. До 12-ти приготовлял историческую лекцию. Читал и записывал ее до обеда. После обеда проехался. Тянулся в хозяйственный гнев. Опять школа прекрасная и дома два часа праздно. Девятое мая. У обедни пригласил священника читать. Их объяснение обрядов еще глупее, чем то, которое дает им священник. Господа из гимназии. Совещание. Я их пригласил в журнал. Совещание с мужиками. Макарыч грубое выражение их мысли. Расстался дружески. Десятое мая. Сережа. Разговор о разделе. Лекция физики превосходная. 11 мая. Лекция историческая хороша, но мне не здоровилось. Поехал в Тулу. Договорились до того, что книжки научные невозможны. Страница 236. 12 мая. Подал прошение о школе. Комментарий 14. Я приходский учитель. Гимнастикой замучил. В славные лекции в саду. Приехал домой и забирает писать казака. Комментарий 14. Прошение о том, чтобы еснополянская школа была разрешена властями. Конец комментарии. 13 мая. Встал рано, не здоровилась. Урок словесности, который не записал и больше ничего. 25 июня. Замечательная ссора с Тургеневым. Окончательная. Он подлец совершенный. Но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его. Комментарий 15 -й. «Посредничество дало мало материалов, а поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье, кажется, тоже окончательно. В школе идет порядок, но, боюсь, безжизненный. Я не хожу от болезни», — написал программ. Комментарий шестнадцатый. Комментарий 15. Ссора произошла в Степановке, имение Фета. Она чуть не привела к дуэли. Смотри подробнее письма 144 и 147 в томе 18 настоящего издания и примечания к ним. Шестнадцатый комментарий. Программа журнала ясная поляна. Конец комментария. 22 сентября Москва. Я в Москве. А Тургеневе справедливо. Я уже хотел и почему-то не написал ему письма, в котором хотел просить прощения. Дела очень много впереди, я держусь за него. Лиза Берс искушает меня, но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет. 23 сентября. Написал письмо Тургеневу, комментарий 17 -й. Был у Рачинского, застал сборище молодых профессоров. Мы умные тоже, мол, можем просто веселиться. Чичерин гордился, чему я очень рад. Перечил письмо ему, комментарий 18 -й. Лучше, что не послал. «Пикулин будет смотреть нынче. Неужиную и почти здоров. Чехотка есть, но я к ней привыкаю». Комментарий девятнадцатый. «Скучаю, что слишком ограничен мой кружок. Нет ли там ее, там, где меня нет?» Комментарий семнадцатый. Письмо не сохранилось. По словам Софьи Андреевны Толстой он писал, «Если я оскорбил вас, простите меня. Мне невыносимо грустно думать, что я имею врага». Комментарий 18. Письмо от 18 апреля 1861 года, в котором Толстой писал о невозможности истинной дружбы между ними. Смотри, том 18 настоящего издания. Письмо под номером 140. И комментарий 19. Толстой не был болен чихоткой. Конец комментариев. 8 октября. Ясная поляна. Вчера получил письмо от Тургенева, в котором... Он обвиняет меня в том, что я рассказываю, что он трус, и распространяю копии с письма моего. Комментарий двадцатый. Написал ему, что это вздор, и послал сверх того письмо. Вы называете мой поступок бесчестным? Вы прежде хотели мне дать в рожу, а я считаю себя виноватым. Прошу извинения и от вызова отказываюсь. Комментарий 21. У меня два студента. Школа идет хуже. Я начинаю разочаровываться в журнале. Комментарий двадцатый. Не получив вовремя так называемого примирительного письма Толстого, смотри примечание 17 Тургенев отправил ему 26 сентября резкое письмо, в котором писал, что по возвращении весной в Россию потребует удовлетворения. И комментарий 21-й. Смотри том 18 настоящее издание, письмо 148-е. Конец примечания. 28 октября. Дела по школам и по средничеству идут хорошо, по журналу мне начинались. Писать хочется. Вчера открыл третью школу, которая не пойдет. Написал чечерину о студентах. Страница 237. 5 ноября. Был в церкви с певчими. Учителя плохи. Алексей Иванович глуп. Александр Павлович нравственно нездоров, Иван Ильич надежнее всех. Со старостой поссорился. Дневник Ясинской «Хорошо» начал писать. Комментарий 22. «Помешали гимназисты. Плебейское негодование Чернована Ауербаха. Ауэрбаха. У учителей какие-то противные тайны. Ежели это бабы, то хорошо. Эксперименты Келлера интересны и хороши. Он милый, полезный, малый. Мне хорошо и пишется. Не знаю, что будет завтра». Общее ли это хорошее настроение по времени, или только правильность переработки желчи. 6 ноября с утра писал дневник, порядочное, материалы бездна. В школе занимался, анализ, ощупывания. Петр Васильевич пьянствовал, гимнастика, прочел. Перевлезкого не то, комментарий 23. После обеда напрасно пел. Вечером писание не шло. Работается еще. Что дальше будет? Комментарии. 22. -й. Дневник Яснополянской школы за ноябрь месяц. Позднее переработан в статью. Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы. Смотри полное собрание сочинений, том восьмой. И комментарий третий. Книга Перевлескова. Предметные уроки по мысли Пистолоции. Санкт-Петербург, 1862 год. Конец комментариев. Страница двести тридцать восьмая.